Глава 3 Я тряхнул ладони от остатков рассыпавшегося в прах фолианта, поднялся на ноги и приказал. «Нео, на выход!» Мой мертвый напарник неуверенно поежился. «Что-то не хочется, дядя Джон!» «Живо!» – прорычал я, обратился к зрению ворона и окликнул уже шагнувшего из склепа мертвеца. «Нет, стой! Отбой тревоги!» Вернулись Каин и Авель. Первым делом они сунулись в сторожку, не обнаружили меня там и неуверенно зазирались в воротах кладбища. Мысленным усилием я заставил ворона спикировать и пролететь по центральной аллее к склепу, а затем вновь отправил его патрулировать окрестности. Эльфы оказались ребятами понятливыми и сразу двинулись в мою сторону, поздоровались с некоторым, даже удивлением. «Мы думали, ты уже свалил отсюда», — объявил Каин. А Виль кивнул в знак согласия со словами приятеля. «Не успел», — пожал я плечами. «Это очень хорошо», — произнес за спиной шипящий голос. Я едва не подпрыгнул на месте от удивления. Резко обернулся и даже ухватил рукоять Фламберга, лишь после этого сообразив, что уже слышал этот странный присвистывающий выговор прежде. «И точно». Невесть как, пробравшийся в мои владения незнакомец, откинул капюшон черно-красного плаща и позволил разглядеть свое нечеловеческое лицо. Белая кожа, полное отсутствие волос, крупные глаза с вертикальными зрачками, едва заметная линия широкого рта, вместо носа две узкие дыхательных щели. Червь. Точнее, пиявка. Какого черта? Не сдержался я при виде этого обитателя-отстойника. Пиявка вопрос проигнорировала и нацелила красный острый ноготь на Авеля. «Портал!» И тут же последовала новая команда. «Да не здесь, мальчик! В склепе!» Я возражать против подобного самоуправства не стал. Сделка есть сделка. Лишь предупредил. «Там мой человек!» Авель верно истолковал заминку. И потому, наткнувшись в полумраке склепа на фигуру в плаще, от которой так и веяло смертью, не выказал ни малейшего удивления и от вопросов воздержался. Но и в самом деле, кто еще может оказаться в подручных у некроманта, если не мертвец? А вот меня от удивления так и распирало. Я пристально уставился на пиявку и спросил. «При всем уважении, но разве ваша сфера деятельности не ограничена отстойником?» «Та ваша...» «Наша эскапада». Тонкие губы разошлись. Мелькнул кончик черного языка. «Подняла мои... наши... ставки и позволила выйти на оперативный простор. Я... мы теперь не резиденты, а полевые агенты. Вольные игроки, если угодно. Точнее даже устроители мероприятий. Так понятней... «Ага», — кивнул я. И кивнула задачина. Не сказать «настороженно». Я прекрасно помнил прежнее заявление наставника о том, что они задают тренды и обостряют игру. Оказаться катализатором в очередной безумной затее нисколько не хотелось. Не сейчас. Только не сейчас. Задумку с ограблением банка оценили по достоинству. Были даже пересмотрены протоколы безопасности. «И это исключительное событие!» Пиявка крутанулась на пятки, и на меня уставился червь. Слегка изменилась, моторика чуть ниже, и отчетливее сделался голос. «Вот что значит творческий подход и стратегическое мышление!» «Роман — неплохой тактик. Он серьезно упрочил свое положение в отстойнике, но ему не прыгнуть выше головы. Я уж не знаю...» в силу ограниченности или или всему виной банальное отсутствие амбиций. Я украдкой бросил взгляд на Каина, но тот пристально смотрел на носки собственных сапог и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Мне это нисколько не понравилось. Дело определенно принимало дурной оборот. Так вот, мой юный друг... Червь плавным движением приблизился, склонил голову на бок и заглянул в окуляры маски. Ты мог бы нам пригодиться. Нам нужны индивидуумы с творческим мышлением. «Оно у меня есть?» «Но ты ведь не умер!» Вопросом на вопрос ответил червь. «Не пошел протаренный другими некромантами дорожкой?» «Это не хорошо, не плохо, но кое-что тебе говорит. Сколько вас таких, отщепенцев?» «Процентов 5 6 «И кто же ты теперь?» проявил любопытство наставник некромантов. «Не сочти за бестактность, но от твоей специализации зависит, пригодишься ты нам или нет. Если ты теперь, к примеру, охотник на нежить, то просто расстанемся. Друзьями». В словах червя прозвучала откровенная издевка, и я делать из своей специализации секрета не стал, сказал «Поводырь мертвых». Наставник поджал губы так, что те превратились в две тоненьких ниточки. Потом не удержался от досадливой гримасы, но тут же стер с лица всякое проявление эмоций. Исходя из рассказов мальчиков, ты вполне мог стать хозяином кладбища. Но так тоже неплохо. Сгодишься. Жаль, конечно, что не стал губителем. Только на это не приходилось рассчитывать изначально. Не с эдакой железякой за спиной. Я вздохнул. «Конечно, рад, что подхожу вам, но у меня другие планы на игру. Каштаны для вас таскать из огня не собираюсь». Червь крутнулся на месте, и на меня уставилась пиявка. «Планы?» — улыбнулась она. «Какие, позволь, поинтересоваться?» Тут я крепко задумался. Мне катастрофически не хватало информации. Просто некогда было зарыться в справочную информацию или прошерстить игровые форумы, Так не получится ли разговорить этого шизоида? Нет. Ну а вдруг? Замок аренштерн произнес я и веско добавил. Меня там ждут. Пиявка не удержалась от презрительной гримасы. Восток. Пристанище нищих кланов, маргиналов, расистов и шовинистов. Там даже глобальных событий почти не бывает. Глухомань. В самом деле? Да уж поверь. — фыркнула пиявка. — Вменяемому человеку там делать нечего. Было в Европе времечко, когда всякий лендлорд именовал себя королем. Хотя его власть и распространялась лишь на пару деревень, лесок и несколько лугов, а замок больше напоминал хлев. Высказывание получилось излишне образным. И я усомнился в беспристрастности собеседника, но Каин вдруг кивнул. — Никакой политической организации. Подтвердил он слова наставника. Все против всех. Хаос. И самое главное... Красный ноготь пиявки уставился в небо. Те земли находятся на другом конце континента. Формально доступ туда открывается только после 25 уровня. Но до сорокового делать на востоке нечего. Пусть даже тебя и готов поддержать один из тамошних кланов. Я как-то даже приуныл. Нет, набрать еще два уровня будет не так уж сложно Но вот длительное путешествие в компании с зомби Просто не могло не обернуться самыми серьезными неприятностями Сказал бы, волнительными приключениями Но нет, неприятностями и точка Пока доберусь, как раз и прокачаюсь Проворчал я и сразу прищелкнул пальцами Портал, точно, свиток портала куплю Разоришься Покачал головой Каин. «Нашей добычи даже близко не хватит». «Серьезно?» «Угу». Пиявка крутанулась на месте, на меня уставился червь. «Поможешь мне в одном дельце? Организую тебе доставку в Арнштерн», — предложил он. «И на месте, куда раньше окажешься, еще и прокачаешься нормально, да и подзаработаешь». На одно лишь слово наставника некромантов я полагаться не стал и вызвал карту мира доступ который получил после выбора специализации. Увиденное не порадовало. Поисковый запрос высветил точку, обозначенную как «Арнштерн» на другом конце мира. Логистический модуль выстроил путь через несколько промежуточных городов. В результате общая стоимость переброски порталами ушла за пять сотен золотых крон. А сколько буду добираться туда своим ходом, не имело смысла даже прикидывать. Ни разу не погибнув и не потеряв Нео, точно не доберусь. Пришлось спросить, а что за дельца? Диверсия против светлых. Пожал плечами червь со столь невозмутимым видом, будто речь шла о банальном налете на инкассаторскую карету. Он обвел рукой погост и продолжил. Эти локации никому сроду не сдались, но и союз западных княжеств и конфедерации закатных островов вцепятся в них намертво. Вопрос престижа, проба сил перед реальным противостоянием. И что с того? такая эти территории сохраняют нейтральный статус и не стали частью глобального мира, ни одна из сторон не сможет организовать здесь точки возрождения для игроков выше 25 уровня. Сюда их станут забрасывать порталами. Ваша задача — нарушить работу Перехода Светлых. Как видно, прежде Каина в подробности не посвящали. Очень уж вытянулось у него лицо. «И как мы это сделаем?» — возмутился он. «Представляешь, какая тут будет у портала охрана?» «Тут, да, но не в альтаре». «Альтара?» «Водчина Светлых Львов. Там не протолкнуться от блюстителей», — взорвался эльф. «Это чистое самоубийство. Нас же сразу порвут». Червь досадливо отмахнулся от аргументов мага крови и привел свои доводы. «Во-первых, город построен на древних катакомбах. Там вполне безопасно. Главное, не нарваться на рейдовую группу. Во-вторых, у нашего друга-некроманта аура достаточно светлая, чтобы его не потащили на костер. Каин продолжил хмуриться, но в итоге все же спросил. «А как мы попадем в город?» «Проведу вас туда, насчет этого не беспокойся», — уверил его червь и кивнул, словно бы даже самому себе. «Да, уровень такого вмешательства будет сочтен вполне позволительным. Я начал осмысливать авантюру, в которую меня собирались втравить, и почти сразу наткнулся на откровенную нестыковку. «Постойте, вы ведь представляете ковен магов крови, так? А они на стороне северных герцогств». «Я свободный агент», — с достоинством парировал червь, посмотрел на Каина и усмехнулся. «Мальчики, да, связаны заданием с ковеном, а между нами северяне не собираются ввязываться в схватку за эти земли». Они лишь обозначают свой к ним интерес, дабы острова и княжества сцепились посильнее. На лице темноволосого эльфа проступило откровенное разочарование. «Так этот портал...» — кивком указал он на склеп. «Всего лишь обманный финт?» «Скорее, одна из граней интриги». Напустил туману червь и уставился на меня. «Ну так что скажешь?» Я заколебался. Всерьез заколебался... Не делал вид, будто набиваю себе цену. Можно подумать, так сложно найти других некромантов. Кого-нибудь с серой аурой сложно. Наши коллеги обычно куда менее щепетильны в вопросах этики и не ограничивают себя нормами общежития. С усмешкой выдал червь. И потом, Джон, я играю в открытую. Мне важно привлечь именно тебя. Вы наши протеже, а мы ваши импресарио. Это еще одно проявление таланта свободного агента — умение разглядеть в исполнителе потенциал и задействовать его с максимальной эффективностью. На это сказать мне оказалось нечего. Я лишь вздохнул и выставил первое условие. Для начала хочу задать несколько вопросов на отвлеченные темы. Обратись к игровой справке. — Это напрямую касается задания, — отрезал я. — Должен же я знать, какую награду запросить за участие в нем. Червь поджал губы. Не думаю, что уместен торг. Но я не дал сбить себя с толку и заметил. Задание нестандартное, поэтому награда за его выполнение должна быть вариативна, так? Спрашивай. Каин, мы оставим тебя на минуту. Я отошел от склепа, а когда червь проследовал за мной, спросил. Есть какой-то способ перебросить сознание зомби в другое тело? В собеседника он не стал справляться о причине моего интереса. Просто покачал головой. Некроманты не работают с нематериальными сущностями. Это удел демонологов и экзорцистов. Червь задумался и покачал головой. И нет, демонолог не сможет работать с твоими подопечными, даже если ты ему это позволишь. Их способности завязаны на ритуалы призыва и обуздания. Я не сдержался и выругался. Едва ли меня пытались обмануть, а значит, Нео оказался заперт в теле мёртвого клирика навсегда. И если отпустить моего цифрового друга и поднять более подходящего покойника, то нет никакой гарантии, что получится вырвать его из условного цифрового чистилища. И опять же, это вновь будет покойник. Возможно, с чуть большим функционалом, но покойник — зараза. Ещё вопросы? уточнил червь, что можно использовать в качестве хранилищ магической энергии и каким образом их внедряют в зомби. Вот тут наставник заинтересовался не на шутку. Ты так привязался к этому мертвецу? Я только плечами пожал, не посчитав нужным пускаться в объяснение. Сказать правду не было никакой возможности, а сочинять что-то на ходу не хотелось по вполне понятным причинам. Так ничего не стоит завраться и оказаться пойманным на противоречиях. Оно мне надо. Червь прищурился, понял, что никакого конкретного ответа не будет, и передернул плечами. На самом деле все упирается в способ их внедрения в зомби. Поинтересуйся умением трансплантология. Но с этим не ко мне. С этим могут помочь создатели големов. На кой мне трансплантология? Не сдержал я своего удивления. Есть множество самых разнообразных магических резервуаров, но всяческие кристаллы годят только для костяных отродий. Мертвая плоть их отвергает. Помимо этого, энергию можно закачивать во внутренние органы каких-нибудь эпических монстров. Взять хоть сердце дракона или печень, ну, не знаю, древнего лича. Я вздохнул, прекрасно отдавая себе отчет, что подобных существ мне в одиночку не победить, а их потроха стоит просто несусветных денег, если только кто квест подкинет. Квест. Квест. Додумать мысль помешал червь. Он раздраженно махнул рукой и заявил. «Все, поиграли в вопрос-ответы и довольно И сразу выскочило системное сообщение. Получено групповое задание. Альтарский портал. Немедленный отказ приведет к неприязни со стороны червя-пиявки следующий отказ будет наказан великим проклятием гнилой крови. Награда вариативна. Принять – отклонить. Я не стал торопить событий и ворчливо заметил. Хотелось бы ознакомиться с подробностями. Червь пожал плечами и упрямиться не стал. Перекинул мне подробное описание задания. В составе банды одно дело – изменить управляющую схему городского портала Альтары. Срок – одна неделя. Награда – Заклинание девятого ранга школы некромантии, 100 золотых марок, доставка в окрестности Анштерна. Я поморщился и без обиняков заявил: Маловато будет. И речь шла отнюдь не о слишком уж куцом описании навязываемой мне задачи, а о несопоставимой для столь серьезного поручения награде. К хорошему привыкаешь быстро а моя доля после налета на банк составила в три раза выше предложенной суммы, и даже довесок в виде заклинания девятого ранга ситуацию особо не улучшал. На самом деле, улучшал, конечно же, но и торг в сложившейся ситуации оставался более чем уместен. Черв пристально глянул на меня, потом скрестил на груди руки. «Чего ты хочешь?» «Только не забывай о существовании лимитов, не перетягивая одеяло на себя». «Но навыку-то обучить можете?» «Не могу. Вот стань ты адептом пути гнилой крови!» Я тягостно вздохнул и решил зайти с другой стороны. «Задание предстоит не из простых, так?» «И вполне может статься, что мы его провалим. Потратим неделю, и в результате ничего не добьемся. Да еще и застрянем в этой альтаре с блюстителями на хвосте. Укройтесь в катакомбах. Впустую потеряем время». Червь хмуро уставился на меня и спросил. «Нужен аванс?» «Нет, достаточно будет обещания доставить в Арнштаб при любом исходе дела». «Сразу нет». «Но...» «Тут даже обсуждать нечего». Я попытался добиться своего, так и эдак, не преуспел махнул рукой. «Ладно, тогда одно заклинание сейчас, второе после успешного завершения задания». Наставник нехотя кивнул. «Пиявка меня убьет». Но будь по-твоему, Джон. Групповое задание «Альтарский портал». В составе банды одно дело изменить управляющую схему городского портала «Альтары». Срок одна неделя. Предварительная плата заклинания девятого ранга школы некромантии «100 золотых марок». Награда заклинания девятого ранга школы некромантии «Доставка в окрестности Арнштерна». Наказание в случае провала «Малое проклятие гнилой крови». У меня аж глаз задергался. До того лихо взвинтил червь ставки, вернув наказание за провал, и я хотел было возмутиться, но не успел даже слова вымолвить. «Баланс», — заявил наставник, — «помни о балансе. Хочешь аванс — принимай на себя и риски». «Согласен», — махнул я рукой, даже не став интересоваться, каким именно заклинанием меня собираются одарить. «Главное — это переброска в Арнштерн. Именно ради этой награды и придется вывернуться из шкуры вон». «Но доставка нужна будет для двоих». Собеседник кивнул, вдруг мотнул головой и голосом пиявки прошипел. «Червь, ты что творишь?» Наставник вмиг вернул себе контроль над телом и ничуть не менее зло выдал в пространство. «Разбирайся со своими подопечными сама. В мои дела не лезь. Не забывай. Все уже обговорено». Мне нисколько не хотелось становиться свидетелем конфликта между разными личностями наставника, Но обещанной награды я так и не получил, поэтому счел нужным напомнить о своем присутствии и откашляться. «Ты!» — с присвистом выдал черв «Все из-за тебя!» Но он тут же успокоился и скривил уголки широкого рта. «Но да ладно. У меня припасены действительно полезные чары. Получишь их после выполнения задания. А пока что? Вот!» «Желаете изучить заклинание «Череп-ловушка»?» Я машинально ответил согласием, обнаружил, что это заклинание всего лишь 10 ранга, и уже даже открыл рот для возмущенного окрика, как перед глазами возникла новая надпись. «Желаете повысить заклинание череп-ловушка до 9 ранга?» Вопрос на засыпку. Ага. Желаю или нет. Если выучить профильные чары я мог совершенно свободно, то на их повышение до следующего ранга требовалось потратить одно из доступных очков навыков. И стало ясно что таким нехитрым образом червь добавил в причитающийся мне бочонок меда ложку дегтя. Стоп. Отставить паранойю. Да, согласен. Я уже слышал об этом заклинании прежде, да и не было в игре совсем уж бесполезных чар. Взрывной череп, девятый ранг. Урон от 32 до 53. Диаметр зоны поражения осколками 3,3 метра. Урон осколками от 21 до 28. Пробитие осколками от 15 до 20. Расход энергии 38. Шанс сбить с ног и оглушить. Я выставил перед собой руку, потянулся к заклинанию, и в ладони немедленно сформировался призрачный череп. А стоило только влить в него энергию, и кости приобрели вес и материальность. Сейчас бы шандарахнуть по какому-нибудь могильному камню, но нельзя. Негоже хранителю безобразничать. Да и так видно, что заклинание отличное. Ещё и с другими какими-то может быть скомбинировано. Вообще непонятно, почему червь так презрительно кривится. То ли разделяет мнение о том, что некроманту зазорно в прямое противостояние с врагами вступать, то ли второе заготовленное им заклинание действительно полезней некуда. Вопрос. Я развеял заготовку чар и потряс занемевшими пальцами, пытаясь вернуть им чувствительность. «Когда отправляемся?» спросил я у наставника. «Как только Авель откроет портал?» Ответил Червь. Тогда-то все и пошло наперекосяк. Каркнул Ворон, сигнализируя о появлении чужаков, и следом высветилось сразу два сообщения. «Задание «Альтарский портал» обновлено. Обязательное условие — защитить кладбищенский портал. Дополнительное условие — сохранить кладбищенский портал в тайне «Какого черта?»